Эпизод 12. Плохие новости. Вместо того, чтобы присесть, я замер посреди ванной комнаты. Говори, Готф, иначе я обеспечу тебе самое паршивое существование, даже не представляешь, насколько паршивое. Да ты мне его уже обеспечил, Криворукий, пробурчал Готфред. Додумался бога гор к рукам прибрать. Ты чем думал вообще? Представляешь, что сейчас начнется вокруг тебя? — А нам лишнее внимание совсем не нужно. — Год не плачься, а говори, что хотел, — злобно прошептал я, сжимая кулак. — Ну, иначе никакого партнерства у нас с тобой не выйдет. — Ладно, ладно. Только ты присядь все же, а то хлопнешься в обморок. Услышав скрип моих зубов, он сразу продолжил. — Итак, у меня для тебя три новости, как я уже говорил. Две плохие, одна еще хуже. С какой начать? — Которая хуже, — процедил я. По телу снова пронеслись волны тревоги, теперь уже моей. Мне все больше не нравилось, что скрывает Готфред, и я интуитивно чувствовал, что присесть и правда не помешает. «Говори, не бойся!» — уже спокойнее произнес я и усадил зад в мокрых брюках на край ванны с водой. Больше все равно было некуда. «Никто тебя тут не боится, не обольщайся!» — возмутился Готфред. «Ну да ладно. Расскажу тебе все, как есть». Итак, новость первая, средней паршивости. Твое бывшее тело вернуть не удастся. Оно умерло. Вот прям совсем умерло. Теперь тебе придется жить в этом теле погибшего мага. Ну, в смысле, погибшего до того, как мы в него вселились. От укуса охранного идола этот пацан скончался, потому что идол был ядовитый. Но мы успели привязать к телу Тайдера Ласгалина твою душу вместе с моей сущностью. Я потёр лоб. Ощущение было странным, но не настолько паршивым, как ожидал Готфред. На самом деле я не питал особых надежд вернуться в свою прошлую жизнь, да и не очень-то уже хотел. Ну что там у меня было? Ничего. Только боль и одиночество. Зато здесь есть настоящая семья, хоть и не родная. Брат и сестра. У меня есть даже Моцарт. И я, напомнил Готфред. Я ведь тоже есть, не забывай. И я лучше всех остальных. «Давай вторую новость», — нахмурился я, догадываясь, что дальше все будет только хуже. «Итак, новость вторая. Повышенной паршивости. Твоя магия действительно мутирует, только не из-за кармы, а из-за меня. И это не лечится никакими экзорцистами». «Что?» — я вскочил на ноги. «Не лечится? Ну вот». Самодовольно хмыкнул Готфред. «Новости должны вызывать ужас. Так работают все средства массовой информации, или как они у вас называются. Почему оно не лечится?» Выдавил я, схватившись за потный лоб. «Не лечится, и все тут, смирись. Ты мутируешь. Твоя магия и твое тело, они начали меняться, как только мы вселились в новое тело. И это из-за меня. Мне даже пришлось обмануть того экзорциста и изобразить карму. Но на самом деле это не она, на удивление терпеливо начал пояснять Готфред, моя божественная сущность меняет тебя. И если я не покину твое тело, то ты превратишься в жуткого на вид парня. За твой разум я тоже не ручаюсь. Возможно, ты сбрендишь от могущества, как артазар, утренняя звезда, про которого тебе рассказывали. Я снова опустил зад на край ванны. И что надо сделать, чтобы от тебя избавиться? Знаешь ли. «Я от тебя тоже хочу избавиться не меньше, криворукий. Только этого просто так не сделаешь. Мы оба должны стать сильными. Сначала ты должен воплотить меня, чтобы хоть как-то отделить от своего тела. Можешь воплотить в морфе. Ну а потом мне нужен класс звездного бога семи талантов, а тебе минимум седьмой ярус мастерства. Только тогда мы полностью разъединимся. А ярусов мастерства всего девять» так что это будет тяжело. Многие маги всю жизнь не могут даже до шестого яруса подняться. Но я помогу тебе возвыситься, тут не сомневайся. Вот, не знаю, что я хотел сказать, то ли сматериться, то ли еще чего, у меня не нашлось слов. Нам обоим придется поднапрячься, зачем-то добавил Готфред, хотя и без него было понятно, что поднапрячься придется до посидения. «Значит, мне нужен седьмой ярус мастерства», — прошептал я, потирая лоб. «И нужно гражданство, чтобы создать себе еще одного морфи». «Ну, хоть какой-то шанс», — добавил Готфред. «Это лучше, чем ни одного шанса, правда? А третья новость какая? Я не стал вставать с края ванны, чтобы не упасть от последней новости». «Да ты кремень, парень!» Готфред сделал вескую паузу. «Итак, третья новость. Высокой паршивости». Я зачем-то зажмурился. «Отгадай, где мы?» — спросил он. Я приоткрыл один глаз, потом второй. «В городе Гипериос?» «Берье выше». «В республике?» «Как там ее?» «Эксагор?» «Выше». «Ну, в городе гипериос Бери выше в республике как там ее эксагор выше ну в каком то другом мире?» «Нет». «В параллельной вселенной?» «Нет». «В другом измерении?» «На другой планете?» «Нет! Иди нахрен, Готф!» «Нет!» — обрубил Готфред. «Ты не туда думаешь, дурила. Мы находимся в том же самом мире, в котором ты жил до этого. Кстати, не так далеко от того места, где ты склеил ласты. Ты свой мир даже не покидал. Ты просто переместился в очень-очень-очень-очень далекое будущее». Ноги меня все-таки не удержали, и я плюхнулся прямо в ванну с водой, сполз туда задницей и так остался сидеть. — Но это же... — еле выдавил я. — Будущее? Оно же не такое должно быть. А где космические корабли, где великие цивилизации, где технологии? Готфред усмехнулся. «Была такая цивилизация. Ее называют Одинай. Так вот ты как раз ее представитель из зачатка той цивилизации. Она развелась до невероятных высот, а потом погибла. А на ее руинах сейчас выживают люди новой цивилизации. Начинают с самого начала, с самых истоков. Я снова зажмурился. «Это будущее? Я в будущем?» Мне кажется, ты слишком быстро мутируешь и тупеешь. Я же тебе уже сказал, что это будущее, или ты мне не веришь? Как тебе можно верить, когда ты постоянно врешь? Я не вру, а не договариваю. Это разные вещи. Я вообще врать не умею, я же бог. Мозарт не даст мне соврать, что врать мы не умеем. Но это будущее больше похоже на прошлое, — пробормотал я. Ты видел, какие тут телевизоры? Мне все равно, какие тут телевизоры криворукие. Мне главное, что тут есть боги, и они могущественные. Он вдруг осекся. Все с ним стало ясно. Он переместился сюда, чтобы воплотиться богом, когда они уже обрели власть и силу, а не просто прозябают в каком-то альманахе богов в далеком прошлом. Хотя, думаю, дело было не только в этом. «А почему погибла цивилизация Динай?» — спросил я. «А я откуда знаю?» «Я переместился сюда вместе с тобой». «Лучше спроси у Мозарта, он все это время жил и видел гибель Одинай. Только вряд ли Бог хоть что-то расскажет человеку, не особо надейся. Мозарт подчиняется тебе только потому, что побывал в твоем накопителе, но будь его воля, он бы тебя сожрал, не поперхнулся бы». В дверь вдруг постучали. «Тайдер, ты скоро?» — это был голос Браны. «Я нашла для Мозарта одежду, и он выглядит теперь намного приличнее, чем раньше». И быстрее освобождай ванну, остальным тоже надо привести себя в порядок. Рычеватель Луин придет уже через два часа. «Скоро выйду!» — крикнул я, стараясь сделать голос бодрым, но шок от паршивых новостей все еще не прошел. Где-то через минуту я все-таки встал на ноги прямо в ванной и начал стягивать с себя мокрые брюки, затем выжил их как мог и бросил на пол. Что бы ни случилось, надо сохранять холодный рассудок. Потом дотянулся до куска мыла. Оно единственное лежало в стальной раковине, и быстро намылил волосы, свои новые черные волосы, которым еще предстояло привыкнуть. — И это все? — возмутился Готфред. — Это вся твоя реакция? Я тебе такие новости сообщил, одна паршивей другой, а ты башку мылишь? Нормально вообще? Может, ты уже сбрендил, как артазар, утренняя звезда? — У меня вопрос, — перебил я его, продолжая мылить голову. — Что насчет богини смерти? Готфред среагировал так, что мое тело парализовало. Пальцы замерли, и кусок мыла выскользнул из ладони, булькнувшись в воду. «Предупреждать надо, дурень! Зачем так сразу-то?» — заголосил он. «Ты ведь в будущее не просто так переместился, да? От нее сбегал? От богини смерти? Ты можешь не повторять ее имя? То мне как-то не по себе!» Представь, что тебя преследует твоя бывшая, потому что хочет убить. Ты сильно обрадуешься? Значит, богиня смерти твоя бывшая? Я спросил это на полном серьезе, но Готфред разозлился. Думай, что несешь, балбес! Мое тело внезапно поскользнулось и плюхнулось в ванну. Я так сильно приложился задом остальное дно, что все-таки сматерился. Да так, что едва себя остановил, чтобы не зарать от злости во всю глотку. Когда Экзебог вмешивался в управление моим телом, получалось еще хуже. Я остановился неуклюжим, будто меня перекашивало параличом. «Больше так не делай!» — процедил я. «Если я сверну себе шею, то и ты сдохнешь! Так что насчет богини смерти? Почему она хочет тебя убить? Не твое дело!» Готфред вдруг замолчал. Он молчал до тех пор, пока я не помылся, не вылез из ванны и не взял полотенце. И вот в голове снова прозвучал его голос. «Та девчонка, которая сейчас сидит в соседней комнате, это была она. Это она умертвила твое прошлое тело. И она называла себя богиней смерти. Это точно она. Она. Готфред все повторял. Она, она. Мой экзобог и правда ее боялся». «Ты шутишь, да? Вот в это я не поверил». «Если мы переместились в будущее, то как она тут оказалась? Она тысячу раз должна была уже состариться и умереть». «Не знаю, как она тут оказалась, но это она», — серьезно ответил Готфорд. «Только вот насчет того, носит она в себе богиню смерти или нет, я не могу сказать ничего. При ней мне приходится сразу скрываться. Поэтому выяснить все про эту Афену Гаспер ты должен сам, иначе нам хана». Причем обоим сразу. И чем раньше ты узнаешь про эту девчонку все, что нужно, тем лучше. Если она больше не носит в себе богиню смерти, то и хрен с ней. А вот если носит, то плохо, очень плохо. Я совсем не ожидал, что она тоже тут. Но нам придется от нее избавиться, если она случайно увидит меня в твоем теле. Волнение Готфреда передалось и мне. Связываться с Афеной мне не особо хотелось. Она странная, это еще слабо сказано. Вокруг нее ведь действительно все рушится. И Крестобаль нисколько не ошибся. На то, чтобы вытереться и накинуть на себя потасканный, застиранный халат, у меня ушло еще несколько минут. Но прежде чем выйти из ванной, я спросил Готфреда еще кое о чем. «Ты сможешь сделать так, чтобы врачеватель Луин подумал, что избавил меня от кармы на мутацию магии?» Нам ведь нужно, чтобы тебя не засекли экзорцисты. А говорят, он хороший экзорцист. Я могу обманывать экзорцистов, но только если ты будешь поддерживать во мне энергию. Меня надо кормить, если ты не понял. А я повторюсь. Большой гурман. На ужин как раз будет жареный батат. Я не ем батат, дурила, психанул Готфред. Дурила — это ты, Готф. Даже Мозарт понимает шутки лучше тебя. Я уже догадался, что для силы тебе нужны души. Тогда ты прямо сейчас можешь подкрепиться. Душа Грувима сойдет. Я вытянул правую руку с перстнем и провернул на нем маленький череп. Когда тот разъявил челюсти и показалось белой жемчужины, Годфред среагировал. На этот раз по моему телу пронеслась волна нетерпения и какой-то странной жадности, будто я внезапно захотел есть. И не просто есть, а жрать. «Дай мне душонку!» — застонал Готфред. «Дай скорее, криворукий!» Я нажал пальцем на жемчужину, не давая ей раскрыться. «Если назовешь меня криворуким еще раз, никакой душонки не получишь!» «А Дурила можно говорить?» «И Дурила нельзя!» «И балбес!» «И затупок!» «И сволочь!» «Говнюк!» «Сукин сын!» «Подонок!» «А индивид, не имеющий здравого рассудка с самого рождения, так хотя бы можно?» «Нет!» «Нельзя. Теперь ты будешь называть меня коллекционер, или хозяин, или дружище. Да я лучше удавлюсь, чем назову тебя хозяин или дружище, сраный шантажист. И сраный шантажист тоже нельзя». Я отчетливо ощутил, как Готфред меня ненавидит, но в то же время очень хочет получить душу из моего накопителя. «Ладно, коллекционер, договорились. Давай душонку сюда, а то она прокиснет же». Я убрал палец жемчужины на персне, и накопитель раскрылся, выпуская захваченную душу Грувима. «А, наконец-то!» — с жадностью произнес. «Я!» — это сказал я сам. А потом еще и открыл рот во всю ширь и вдохнул в воздух, заглатывая белое облако души, вырвавшееся из накопителя. «Я сожрал душу!» Сделав жадный глоток, я закрыл рот и ощутил, как внутри меня все наливается силой, как энергия наполняет каждую клетку моего тела. Какова душа на вкус, я так и не понял, она была неощутимой. «А вот теперь стало хорошо, дай обниму», — протянул довольный Готфред. «Ну а я все еще стоял в шоке от того, что случилось. Я только что сожрал душу, как кит заглатывает стаю планктона». «И что, мне теперь каждый раз так своего экзобога кормить?» «Ну да, именно так», — сразу подтвердил Готфорд. «Мы с тобой одно целое. Ты видишь моими глазами, а я вижу твоими. Ты чувствуешь все, что чувствую я, и наоборот. Ты ешь еду, и я тоже ощущаю вкус. Ты заглатываешь душу, а я получаю энергию. Нормально все. Чем ты недоволен, криво... Э, коллекционер?» Я зачем-то снова посмотрел на себя в зеркало. И вот этот худой, взъерошенный пацан только что сожрал настоящую душу живого существа. Меня почему-то затошнило. Я ощутил себя каннибалом. Мне твои моральной дилеммы дури... Чувак! Снова влез Готфред. Я перевел дыхание, справился с тошнотой, пригладил мокрые волосы ладонью. Ладно. Это я могу потерпеть, пока ты от меня не отвалишь, — тихо сказал я. Теперь мы с тобой хотя бы договорились, что делаем дальше и что мы друг другу должны. Я кормлю тебя душами, воплощаю и поднимаю до класса звездного бога семи талантов, а ты меня до седьмого яруса мастерства. Тренируемся вместе, ты мне помогаешь во всем и скрываешься от всех. Потом мы разъединимся и живем сами по себе. «И не забудь про Афену Гаспер», — напомнил Готфред. «Ты должен все про нее выяснить. Что-то с этой девчонкой не так. При мысли об Афене меня пробрал Морозец, но Готфред был прав. Если она носит в себе богиню смерти, то ничем хорошим это не закончится. Уже около двери я задал Экзабогу еще один вопрос. «А почему именно я?» «Ты о чем?» — Готфред прикинулся, что не понял. «Почему во время ритуала альманаха богов ты выбрал меня?» «Почему?» — откликнулся на мой призыв. «Мог бы проигнорировать. Мне приспичило, вот и все. Не ищи тут большого смысла. Ты мне не нравишься. Я тебе тоже. Так избавимся друг от друга, чувак. А, кстати, чуваком тебя можно называть?» «Нет». «Ну, нормальное же слово. Нет, нельзя». Как только я вышел из ванной, то сразу же столкнулся с Мозартом. Он ждал меня у двери, но сейчас выглядел совсем иначе. Брана и правда постаралась подыскать для моего Морфи приличную одежду, какую уж смогла найти. Теперь вместо набедренной повязки и старой простыни Мозарт носил синие брюки, немного ему коротковатые, но вполне приличные, без дыры заплаток. Мускулистый торс Морфи теперь скрывала широкая вязаная накидка с орнаментом и бахромой, очень похожая на пончо а на ноги Мозарт надел резиновые шлепанцы, которые, правда, грозили лопнуть от натуги. Вид несуразный, но все же лучше, чем было. Мозарт смотрел на меня и будто ждал, что я оценю. «А неплохо ты прибарахлился», — улыбнулся я. «Но с первой зарплаты мы купим тебе другие шмотки. Ты все «Мозарт — бог гор», — охотно подтвердил Морфи. Мы посмотрели друг на друга, и я сразу решил обозначить Мозарту его задачу. «Хочешь пойти со мной в школу гильдии?» Тот моргнул и ничего не ответил. Он не ждал от меня вопросов на тему, чего он хочет. Мозарт ждал приказа, поэтому пришлось поменять вопрос на утверждение. «Завтра я подам заявку на вступление в гильдию, а потом ты пойдешь со мной обучаться в ученический класс коллекционеров. Бог Гор пойдет в школу!» Морфи пригладил на себе пончо, оно ему явно нравилось, затем наклонился, нависнув надо мной глыбой, Посмотрел в глаза и ответил четко: «Мозарт сделает!» И тут за его спиной появилась Афена. «Тайдер, ты опять собираешься подавать заявку в гильдию? С чего ты взял, что тебя возьмут, да еще вместе с Мозартом?» «Посмотрим». Я не стал вдаваться в подробности того, что это требование самой гильдии, зато, глядя на Афену, сразу вспомнил разговор с Готфредом. «Надо выяснить, что это за девчонка и чем она дышит». «А ты сама в гильдию не планируешь заявку подавать?» Девушка вскинула брови. «Я уже подала заявку. Но не в гильдию, а в региональное отделение Ордена Тайн, в спецкласс госпожи Майдера. У нее есть группа дисгениев, которые сражаются вместе с воинами гильдии. Есть даже специальная группа боевых животных, которыми они управляют. Сами дизгении остаются в городе, в капсулах, а их сознание в это время находится в тех животных, я бы хотел управлять кем-то летающим, например... «Навозной мухой!» Неожиданно встрял Крис и загоготал на весь коридор. «Ты меня достал, придурок! Не буду я есть твой паршивый батат!» Рявкнула Афена, развернулась и скрылась в комнате, которую ей выделили. За ней так громко хлопнула дверь, что вздрогнули все, даже Мозарт. Вздрогнула и посуда в шкафу на кухне. Вздрогнула черепица на крыше. Ну а картина, что висела в гостиной, все-таки слетела с гвоздя и с грохотом рухнула на пол. Это не считая трещины, что появилось на стене в коридоре. Она нам точно дом разнесет. вздохнул Крис и отправился на кухню. Оттуда уже доносились манящие запахи жареной картошки и лука, ну или чего-то такого. Я отправил Мозарта на кухню, а сам поспешил в нашу мальчишескую комнату, чтобы переодеться, но когда вошел, то замер на месте. На полу, прямо посреди комнаты, Весь в листьях и песке стоял мой терморюкзак, который я оставил на острове в кустах.